Арктика. Когда в начале августа 44 -го года мы вернулись в Ленинград, в нашем пострадавшем от снаряда жилье на третьем этаже жить было нельзя, и нас подселили в квартиру Вагнера этажом выше. Некоторое время мы там с мамой жили, одни в маленькой комнате. В большую комнату Вагнеров я старался не заходить. Там среди безобидных натюрмортов и других работ жены Вагнера, Висела и большая неоконченная картина мрачных тонов. Синеватая женщина на набережной канала. Я ее боялся. Вагнеры вернулись из эвакуации несколькими неделями позже. Старшеклассница Таня, ее мать-художница и сам Николай Петрович Вагнер, пожилой арктический писатель. Ленинград самый северный из больших европейских городов. До тундры и ледовитого океана не так уж далеко. Поэтому в Ленинграде — Музей Арктики, Институт народов Севера, и всегда было несколько писателей, специалистов по Северу. Почему-то все они носили германские фамилии. Наш сосед Вагнер, а еще Кратт, Гор. Я как-то попробовал почитать одну из надписанных нам Вагнером книг. Оказалось, про рыболовецкий колхоз. Было очень скучно. Герои то и дело сообщали друг другу. «Пошла, Семушка, пошла!» Был еще среди авторов северян, но к тому времени уже умер, писатель и художник с географически подходящей фамилией Пенегин. Уж не псевдоним ли, за которым тоже скрывается Шмидт или Штольц. Вдова Пенегина, Елена Матвеевна, красивая еще, средних лет женщина, была маминой приятельницей. Ее второй муж, журналист Колоколов, был почти всегда в разъездах. Все это я начал вспоминать, наткнувшись в газете на статью о Нансене. После освоения Африки только пространства Арктики и Антарктики остались неисследованными. Их безупречная девственная белизна так контрастировала с декадентским фин де Пенегинская квартира была этажом выше нашей, и оттого там было светлее. К тому же половину пола в кабинете покрывала шкура белого медведя. К тому же на стенах висели картины Пенегина, изображавшие ярко-синее небо и сияющие белые льды, точь-в-точь, точь как картины Роккоуэлла Локента, которые я увидел много позже, и всевозможные заполярные трофеи. Мама вела с Еленой Матвеевной беседы в другой комнате, а мне предлагалось глазеть на заполярные диковины. Я трогал голову медведя с собачьими стеклянными глазками. Пластину слипшегося китового уса, Посматривал на картины, увы, не оживленные парусником или пароходиком только льды, небо, вода. Еще там были самоецкие музыкальные инструменты узкие изогнутые металлические пластинки, которые, если их цеплять за передние верхние зубы, издавали «дзынь». Я не без брезгливости пробовал подзинкать самой маленькой и тонкой, но были там и такие, что заставляли подивиться крепости самоецких зубов самая большая, словно бы расплющенная в кузнице скоба до соединения балок. Все это быстро надоедало. Я подходил к окну и глядел на канал. Вот этим заниматься можно было бесконечно долго. Представлять себе, как за Пенегиным присылают катер из Адмиралтейства, как он прямо под окнами собственной квартиры с чемоданом и мольбертом садится за спиной рулевого, как катер огибает спаса на крови, и по инженерному каналу, потом по лебяжьей канавке, выплывает в Неву и мчится к Кронштадту, где уже ждет оснащенный для полярного плавания пароход, и капитан Седов с печатью обреченности на благородном лице изучает карту в рубке. Пенегин действительно был участником злополучной экспедиции Седова. Но север меня в моих мореплавательских фантазиях не очень привлекал. Мой пароход отправлялся на запад, а потом на юг, К берегам Южной Америки, островам Океании. И все же я вспоминаю с нежностью начала романа Каверина Два капитана: Бедный немой мальчик, сумка утонувшего почтальона, письма обреченного полярного исследователя Твой Монтигома истребиный коготь. Дальше, с середины, герои все больше и больше превращаются в набитые советскими опилками чучело на фоне плакатной фанеры. Но начало, что твой Диккенс Палочки должны быть по Красивая и печальная вдова путешественника. Ее расчетливый соблазнитель. Не доверяй Николаю. В 1999 году, катая маму в кресле вокруг старческого дома, я к чему-то упомянул Каверина. И она вдруг поделилась сплетнями полувековой, да более того, давности. У Каверина была очень некрасивая жена, сестра Тынянова. До войны, как бывало, жена уедет на дачу, он уж идет через двор с букетом, поднимается к Елене Матвеевне. Он ей потом стал противен. Она мне сказала, что после каждого свидания он по два часа проводил у нее в ванной, отмывался. Я подумал, вот это писатель. Из Елены Матвеевны, вдовы в квартире, наполненной полярными трофеями мужа, он сделал свою вдову-полярника Марью Васильевну, это понятно но ее соблазнителя, предателя и лицемера выкроил из самого себя».